Эпилог. Осень пришла незванной и негаданной. В одну ночь деревья в парках Хосе сбросили листву и прижали ветки к стволам, словно прикрывая срам. К утру задул холодный ветер с севера, донося с просторов заречья аромат свежевыпавшего снега. Хосе расположился вместе, где не знали морозов, но каждую зиму мокли под унылыми дождями. А если на море разыгрывался шторм, то город бывал исхлёстан холодным ливнем. Струи били прямой наводкой, стелясь почти горизонтальными потоками. И никакие кожаные куртки и шляпы не спасали. Вода всё равно просачивалась. И прохожим оставалась лишь зябка ёжица в вымокшей одежде. Но грядущая зима обещала стать исключением. Кибертехники с земли пригнали на окраину Хосе целый выводок роботов-строителей и за сутки возвели решетчатые вышки погодных модуляторов. Рядом поднималась метеобашня. Бравые инженеры-синоптики твердо обещали наладить все оборудование к дождливому сезону и разгонять тучи над городом. А дальше за хозяйством метеорологов поднимались жилые корпуса для специалистов, командированных земли. Корпуса походили на усеченные пирамиды, облицованные полупрозрачным силиколом. Рядом с землянами строились сириусяне. Орнитоиды въезжали в эмбриад дома, больше всего смахивающие на хлопья пены или гроздья ягод. Комнаты-пузыри лепились вместе, поднятые на тонких сваях. Сириусяни занимали целую улицу, упирающуюся в стеклистые откосы межпланетного института внеземных культур. Перед входом в который вращались на гравий подушках колобки планет-участниц. Голубая земля. Жемчужно-белесая ютола. Розовая маран-им. Система киберстроителей закладывала еще одну подвеску. Вскоре к проекту «Галакт» должны были присоединиться к Хацкхе. Слева от коттеджей «Сириусян» за сквериком вздувался граненный купол совета. А еще дальше угловато-помпезная база комиссии межпланетных отношений и травянистый космодром, расчерченный как футбольное поле. Инспектора и координаторы КМО гоняли там мяч, когда корабли были в разгоне. А слева от центральной метеобашни глыбились параллелепипеды складов и ангаров. Высилась полосатая энергоантенна. Днем и ночью работал синтез-комбинат, и лениво клонились решетчатые чаши локаторов. Поселок пришельцев разросся так, что перестал вписываться в квадрат защитного периметра. Зональную энергостанцию, госпиталь и клуб пришлось оставить за стенкой. «Во, понастроили!» с довольным видом сказал рич сидоровс обозревая окрестности из башни королевского дворца скоро хасе превратится в предместье нашего города колонии прогресс смутно выразился грига и зикунова мутило на свадьбе давида и виты он перепил местного вина не понять было то ли он радость спрыскивал то ли горе заливал «Надо меньше пить назидательно произнес ричард молчи Страдальчески сморщился Зикуновишна. Гремя под чугунным ступеням наверх поднялись Иван Лобов и Николя Пиньон. «И все-таки зря он отдал свой транслятор», – шумно доказывал раскрасневшийся француз. «Я на его месте был бы осторожнее. Я все понимаю, Ваня. Но ты сам говорил и не раз. Доверяй, но проверяй». «Это ты зря, Колян», – гудел Лобов. «Давид не слишком-то и доверчив, просто они друзья с Цефом в тетом». Сириусянин изучает транслятор в лаборатории Сейфи. Для него это исследование и высший долг, и высшая награда. Так что не боись. Плохую голову обруч Волхвов не увенчает. «Все равно», – протянул Пиньон. «Править с транслятором на голове куда надежней». «Плохой из тебя политик, Колян», – расплылся в улыбке Лобов. да во все верно просчитал, отказавшись от титула императора» как бы куридаты отнеслись к верховному правителю-пришельцу. А теперь король с феодалами довольны и сами рвутся сотрудничать. Божники ждали репрессий, не дождались, и рады родешеньки. А кто вошел в парламент, у кого там большинство? У трапперов. Баланс интересов, Калиан, понял? Баланс и интересов. Да и потом, звание великого магистра никто Давида не лишал. Попробовал бы кто-нибудь это сделать черная гвардия по-прежнему слушается одного его а у кого сила у того и власть тут я с вами соглашусь сказал пеньон и оглянулся в поисках киберофицианта не найдя искомого он потянул лобово обратно вниз в пиршественный зал где гуляли свадьбу пили и ели пели и плясали хом из земли из планет периферии сиереусяне и кхацские из постоянной миссии куридаты горцы Куридаты из-за моря, за речья, за проливья. Разгульный шум, доносившийся снизу на мгновение, стих. И прорезался одинокий голос, провопивший «Горько!». И толпа гостей заорала так, что птица Гук, присевшая на парапет, с испугу кувыркнулась вниз. «И я там был!» — пьяно улыбнулся грига «Мед пиво пил». «Усов у тебя сроду не было», — заключил Рич. Так что все в рот попало. Пошли, страдалец, дам пилюльку похмелина.